Первым человеком, который попытался ответить на эти вопросы, был современник Берингуччо по имени Никола Таталья. Сын посыльного, он родился в городе Брешия на севере Италии в 1500 году. Когда мальчику было 6 лет, отец его умер, оставив семью в нищете как раз во время войны, терзавшей Италию. Когда никола было 12, он попал в лапы буйствующей французской солдатне – Один из солдат рубанул мальчика мечом по лицу, разорвав ему рот и нёба. Мать выходила Никола, однако он так и остался обезображенным и косноязычным. Он взял себе прозвище «Таталья» от итальянского слова, означающего «заика». Его настоящей фамилии история не сохранила. Поправившись, подросток отправился к мастеру Франческо, чтобы выучиться азбуке, но успел добраться только до буквы «К», когда его ничтожные средства иссякли. Никола завершил образование самоучкой, сопровождаемой, писал он впоследствии, дочерью бедности, имя которой «Прилежание». Обнаружив в себе склонность к математике, он скоро уже учил студентов в Вероне пользоваться счетами, а позже стал профессором математики в Венеции, но по-прежнему зарабатывал едва достаточно, чтобы прокормить семью.